шок Давно она так. 2 часа. Я слышала, как Анна и Фридрих разговаривают между собой, но не могла издать ни звука. Я всё ещё сидела на полу. Волосы почти высохли. Анна снова укрыла меня одеялом. Я чувствовала себя будто в коконе, лежалась в комочек и тихо раскачивалась. Отчасти, чтобы закружилась голова, но в основном, чтобы утешиться. в юга тыкалась в меня носом тоже просилась под одеяло я вызываю скорую мне хотелось закричать что не стоит что я через несколько секунд встану но говорить я не могла и после 2 часов проведённых на полу в такой позе я не чувствовала ног через несколько минут я услышала как подъезжает скорая и вспомнила что кроме одеяла на мне ничего нет какая разница Фабена меня зовут Габриэль у вас что-то болит Я смогла показать на голову. Все затихли. Это была правда, голова болела. Внутри была буря, тревога, паника. Во мне был крик, и он никак не мог вырваться наружу. Мне кажется, у неё нервный шок, предположила Анна. Что-то случилось. Приезжал друг в приступе ярости, а уходя, он швырнул в неё письмо, которое отец написал ей перед тем, как перед тем как повеситься. Я услышала, как Фридрих материт Атена. Фельдшер пытался разобраться в ситуации. Погодите, это вот где-то мёртвый человек? Где он? Нет, это было давно. Мы её забираем, сказал фельдшер. Я не хотела, чтобы меня унесли на носилках. Я медленно встала, не разгибая спины, прижимая к себе одеяло, глядя в пол, чтобы не встретиться взглядом с Фредом и Анной. Габриэль открыл двери скорой, и я снова свернулась калачиком на носилках. Двери закрылись. В машине все молчали, пока я не сказала фельдшеру: Мне нужны цветы.